«Вот дьявольское изобретение», — проворчал Ханкин. Он обратил особое внимание лондонцев на схему местности возле девяти сестер, показал место обнаружения трупа парня и очертил вторую зону к северо-востоку от каменного круга. «Тут мы обнаружили девушку», — указал он, — «в 157 ярдах от березовой рощицы, где стоят эти каменные глыбы. Ей проломили голову обломком известняка. А что с парнем?» — спросил Линли. «Множественные ножевые ранения». «Никакого оружия не обнаружено. Поиски отпечатков пальцев оказались безуспешными. Мои ребята продолжают прочесывать окрестности». «Они что, устроились на той поляне на ночную стоянку?» «Не они», — уточнил Ханкин. По словам родителей, девушка отправилась в Колдермур одна, что подтверждает улики, найденные на месте преступления. Внутри каменного круга, судя по всему, были разбросаны только ее вещи. И он показал на снимке подтверждающие его слова. По мнению Ханкина, парню там не принадлежало ничего, кроме прикрывающей его наготу одежды, так что откуда бы он ни появился, он вряд ли собирался ночевать возле ее палатки под открытым небом. — И при нем не обнаружили никаких документов? — спросил Линли. Мой шеф упомянул, что никто из местных жителей не смог его опознать. — Мы проверяем по базе данных номера мотоцикла марки «Триумф», который обнаружили за дорогой возле Спаропита. Рядом с машиной девушки. Ханкин показал это место на подробной карте картографического управления, развернутой на письменном столе у стены, смежной с той, где стоял чайный стол. Мы следим за мотоциклом с тех самых пор, как обнаружили тела, но никто пока не пришел забрать его. Скорее всего, он принадлежал тому парню. Как только наши компьютеры заработают... «Говорят, что с минуты на минуту», — отозвалась другого конца комната одна из его сотрудниц. «Хорошо бы», — усмехнулся Ханкин. «Тогда мы, наконец, получим регистрационные данные. Но мотоцикл может быть и краденым», — пробормотал Нката. «Тогда он тем более будет числиться в нашей базе». Ханкин выудил из пачки очередную сигарету и закурил. «Одна из женщин простонала. Имей совесть, Пит. Мы же торчим тут целый день». Но Ханкин предпочел не услышать ее мольбу. «Какая у вас сложилась версия на данный момент?» — спросила Линли, закончив тщательный осмотр имевшихся фотографий. Приподняв карту, инспектор вытащил из-под нее большой светло-желтый конверт. Внутри лежали копии анонимных посланий, найденных у ног убитого парня. Отложив одну копию в сторону, он сказал, «Вот, взгляните еще на это», — и вручил конверт Линли. Нката присоединился к своему начальнику, когда тот начал просматривать эти листы. Каждое из восьми посланий было составлено из больших букв и слов, вырезанных из газет и журналов и наклеенных скотчем на листы белой бумаги. Содержание посланий не отличалось разнообразием. Первые гласили «Тебе предстоит умереть скорее, чем ты думаешь». Далее тема развивалась. «Приятно ли осознавать, что твои дни сочтены?» И в заключение было дано предупреждение «Остерегайся всего, но как только ты зазеваешься, я убью тебя. Тебе некуда бежать». От меня нигде не скроешься. Простя каждое из восьми посланий, Линли поднял голову и снял очки. Их обнаружили возле каждого из убитых? Нет, только внутри каменного круга, около парня, но не у него самого. Эти угрозы могли быть адресованы кому угодно. Возможно, они не имеют никакого отношения к нашему делу. Ханкин кивнул. Сначала я тоже так подумал. Однако их вытащили из большого конверта, также валявшегося, на месте преступления, и на нем печатными буквами было написано карандашом «НИККИ». Листки испачкались в крови. Кстати, вот откуда эти темные разводы. В этих местах наша копировальная машина зарегистрировала засохшую кровь. Есть отпечатки пальцев. Ханкин пожал плечами, лаборатория проводит экспертизу.